Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева «Всемирная история в лицах». После смерти императора Священной Римской империи Максимилиана Франциск рассчитывал занять его престол. Он обещал пурфюрстам 3 миллиона золотых флоринов, если они изберут его. Но императором стал Карл V. Он заключил союз с английским королем Генрихом VIII, который мечтал вернуть древние владения английских королей во Франции, и Франциск со всех сторон оказался в окружении врагов. Англичане грозили ему с севера, Карл со своих испанских, нидерландских и австрийских владений с востока и запада. Папа Римский перешел на сторону врагов Франциска, и Карл V двинул свои войска в Италию, чтобы отвоевать Милан. Несколько лет война шла с переменным успехом. Франциск осадил в Италии город Павию. Карлу пришлось дать у стен города генеральное сражение. Неожиданно вылазка городского гарнизона решила исход боя. Франциск мужественно сражался в первых рядах воинов. Под ним была убита лошадь. Французы потерпели сокрушительное поражение. Сам король попал в плен. «Потеряно все, кроме чести», — написал Франциск своей матери после битвы. Эти слова стали крылатой фразой. В Мадриде Франциск I подписал мир, отказался от Милана, уступил Карлу V Бургундию и пообещал вместе с испанцами воевать против турок. Французский король, положа руку на Евангелие, дал клятву, и Карл V отпустил своего пленника в Париж, где государственные чины должны были утвердить договор с императором. Оказавшись на свободе, Франциск нашел способ отказаться от своих обещаний. Он знал, что папа Римский недоволен усилением Карла V, который хотел управлять не только своей великой империей, но и всем католическим миром. Папа Римский опасался, что император отодвинет его на второе место. Поэтому он освободил французского короля от священной клятвы, надеясь сделать его своим союзником. Папа заявил, что Франциск может не исполнять условия договора, так как эти условия касаются не лично короля, а всей Франции, а Карл V взял в плен только Франциско, но не Францию. После этого французские государственные чиновники тоже отказались подтвердить договор. Тогда Карл V объявил войну Папе Римскому. В поход на Рим пошли не только испанские войска, состоявшие из правоверных католиков, но и отряды протестантских немецких курфюрстов. До этого немцы отказывались воевать на стороне императора и требовали, чтобы им, как наемникам, платили жалования. На Рим они пошли бесплатно, из ненависти к папе и, надеясь, восполнить отсутствие жалования грабежом города, куда в папскую казну стекались сокровища со всей Европы. Рим не выдержал осады и пал. Папа успел спрятаться в неприступном замке святого ангела, Немецкие солдаты под стенами этого замка нарядились в кардинальские одежды. Одного из солдат одели папой. Папа Шут благословлял всех кружкой пива, а в ответ неслись крики «Папа, Лютер! Папа, Лютер!». Франциск не помог своему новому союзнику, и папе пришлось заплатить Карлу V огромный выкуп. Войскам, несколько дней грабившим Рим, тоже досталась немалая добыча – больше десяти миллионов золотых. Война между Карлом V и Французском I продолжалась больше 20 лет. Французский король терпел одно поражение за другим, он даже заключил союз с врагами христиан, мусульманами-турками, надеясь с их помощью одолеть соперника. Турецкие пираты начали грабить европейское побережье Средиземного моря. Возмущенный Карл V вызвал Франциска I на рыцарский поединок. Франциск I не ответил на вызов, и дуэль между монархами не состоялась. Несмотря на многие военные неудачи, Франциск I вошел в историю как великий французский король. Считается, что именно при нем началось французское возрождение. Королевский двор украсился прекрасными дамами, любовные приключения и соперничество фавориток короля занимали придворных больше, чем военное сражение. Франциск любил окружать себя учеными и поэтами. Он приглашал к себе Леонардо да Винчи Бенвенуто Челини, Челлини, заказывал картины Рафаэлю. При нем были построены знаменитые своей роскошью замки Шамбор и Фонтенбло. И в то же время Франциск был человеком своего времени. Он издал указ об истреблении еретиков и сам принимал участие в торжественных шествиях вокруг костров. Однажды по приказу короля на главной площади Парижа протестантов жгли сразу на 14 кострах. Военные победы Карла V не принесли ему желанного успеха. Внутренние распри между католиками и протестантами развалили империю, о величии и единстве которой он мечтал. Немецкие курфюрсты в конце концов победили своего императора и заставили его подписать религиозный мир. Было провозглашено правило: чья власть, того и вера. То есть каждый курфюрст мог в пределах своего княжества поддерживать ту веру, которая ему больше нравилась — католическую или протестантскую. Карл V отказался от испанской короны в пользу своего сына Филиппа II, а потом отправил курфюрстам послание с отречением от императорской короны. Императором Священной Римской империи курфюрсты избрали племянника Карла V, Фердинанда I. Он терпимо относился и к католикам, и к протестантам. При нем Великая империя фактически распалась на отдельные государства, а Карл V — удалился в монастырь, где и умер спустя несколько лет. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».